Глава 44. Книги, к сожалению, приносят мало пользы. Случай Серебряного, видимо, слишком уникален, и, я уверена, не в последнюю очередь это связано с тем, кто он есть. И Сицилия мне не кажется такой уж простой ведьмой. Сильная она. Даже при мимолетном взгляде становится понятно, что она обладает мощью не меньше, а то и больше, чем у моих профессоров в Академии. Как вы с ней познакомились? Спрашиваю однажды, когда мы вчетвером сидим в гостиной после ужина. Да, наше совместное проживание до сих пор продолжается, и причину его я тоже не до конца понимаю. Если всё равно никто не знает наверняка, как разрушить проклятие, зачем объединяться с врагом? Едва ли она нам пользу принесёт, скорее ухудшит всё на свете. Я раньше спускался в нижний мир, а в среднем так и вовсе жил. Не суди меня строго. Отвечает Адам, накрывая мою руку своей ладонью. Зачем это? кивая в сторону нашего телесного контакта. Мне казалось, мы решили сначала разобраться с проблемами. Их и у тебя, и у меня полно. Да и после избавления от проклятия ты скорее всего захочешь быть свободным. Снова ты за своё. Дракон раздражённо закатывает глаза. Порой ты сложнее меня. Нельзя быть настолько депрессивной. Это не депрессия, это разум, качаю головой. Была б моя воля, я бы вас тут троих оставила, но внизу мне некуда идти, да и дом скучать будет. Хм, честно. Боля, чем киваю. Мы не двигаемся, Адам, просто живём вчетвером, неделю уже. Прошу прощения. Краем уха услышала ваш разговор. К нам подходит Сицилия с дочерью. Неудивительно, вы ведь рядом от вас никуда не деться, грубо отвечая. Да. И поэтому я бы хотела предложить перемирие. Надоело мыть голову после каждого приёма пищи, прищуриваясь. И это тоже, не спорит мать Жалин, но не поверишь, меня не менее вашего волнует избавление от проклятия, учитывая, что между нами с Адамом создалось некое подобие связи, страдаю и я, вернее, моя дочь. Мама, что ты такое говоришь? восклицает пшеничноволосая Ты не говорила ничего об этом. Зачем тебя нервировать лишний раз? Да и ты бы всё равно потеряла самообладание и натворила глупостей. Ого, кажется, в их семье зреет конфликт отцов и детей, вернее, матери и дочери. Сицилия, что ты хочешь? Вступает в разговор серебряный. Говори быстрее. Твоя дочь же готова разразиться гневной тирадой и испортит всем вечер. Отвратительно ты её воспитывала. Надо было оставить отцу, мужчины строже. И им чужда любовь и ласка, парирует ведьма. Давай не будем Адам учить друг друга уму разуму. Своих детей сначала сделай, а потом будешь умничать. И сделаю, хмыкает дракон, прижимая меня к себе. Ещё как сделаю? это он на меня намекает. Со мной их делать собрался. Уважаемые, давайте соблюдать дистанцию и взаимное уважение, отхаживает от Серебряново. Сицилия, если есть что предложить, выкладывай. Мне я и сама устала с вами каникулы проводить. Очевидно, нужно объединить наши усилия для снятия заклятия, произносит ведьма. Ваш способ не работает, как и мой. Только Джалин страдает, ведь я её пророчила тебе в спотнице, а теперь вижу, что это невозможно. Ты уже выбрал другую девчонку но моя дочь в некотором роде повязана с тобой. Пока эта связь не исчезнет, она не сможет найти счастье с кем-либо ещё. А я смотрю, ты уже с тремя ведьмами связан. Да, Адам, поворачиваясь к серебряно-волосому, не слишком ли много на одного тебя?